Расплата по векселю. Мы долго ехали в глупь Мазовии, но, кажется, шофёр нарочно петлял по окрестным дорогам, чтобы я потерял ориентировку. Уже стемнело, и только по звёздам я определил для себя, что автомобиль удаляется к северо-западу от Варшавы. Наконец, впереди показалось тёмное здание с колоннами, чем-то напоминавшее рыцарский фольварк.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 Стретит, небрежно отозвался тот. Было тихо в засыпающей природе. Тихо было и внутри дома. В служебном кабинете меня ожидал хромой человек топорной внешности с маленькими кабаньими глазками, но в этих глазах посверкивал хищный огонёк опытного и матерого зверя. Вот уж не знаю, какое впечатление он производил на других.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 который окажется достаточным для вашей подготовки. Вы, наверное, устали после дороги. Прислуга уже ушла, окажите честь отоужинать вместе со мною. Хромой выключил электричество. Мы ужинали при свечах, воткнутых в позолоченные канделябры, изображавшие бегущего Юпитера и богиню Юнону, приветствующую полнолуние.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 Мне надо было любым способом избавиться от погони, и пришлось прыгнуть под мчащийся поезд, стараясь угодить между колёсами. Вот немного и задело. Я решил не удивляться, но прыгнуть под поезд я всё-таки не был способен. Мы миновали громадный зал, где в прошлом кружились с мазурки волшебные пани и панинки, а теперь он служил для размещения большой библиотеки.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 Но здесь же размещались шкафы, плотно заставленные книгами, и хромой указал на них связку и бренчащих ключей. Здесь не сыщете Вербитскую или романы Потапенко. Здесь вам предстоит читать только серьёзные книги. Я ответил, что чтение никогда не утомляло меня, а голова натренирована к запоминанию даже цифровых таблиц. Тем лучше, кивнул хромой. Вас решено готовить для Германии, ибо все австрийские шлагбаумы пока перекрыты. А потом, когда вас на Пратере никто не станет ждать, побывайте и на Балканах. Пока всё. Спокойной ночи. Блаженно вытягиваясь на чистом ложе, я взял на сон грядущий из шкафа томик Жозефа Ренана. Думалось, как мог сюда затесаться Ренан?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 Подумайте, какая тяжесть ляжет на весы мира в тот день, когда все славяне сомкнутся вокруг гигантского русского конгломерата, уже вобравшего в себя на своём историческом пути столько различных народов. Россия, закончил полемику Ранн, предназначена быть ядром будущего единства, подобно тому, как не вполне греческая Македония, не чисто итальянский Пьемонт, Не чисто немецкая Пруссия стала центрами греческого, итальянского и германского единства. Книга выпала из моих рук, я очень крепко уснул.